Ужасная трагедия. Июль 1982 года. Разумеется, смерть ждать никого не будет. Пока я пытался сохранить терпение в ожидании начала следующего этапа полицейского расследования, в морг продолжали стабильно поступать тела. Однажды вечером, когда я пытался разобрать горы бумаг у себя в кабинете, мне пришлось прерваться. Поступило тело молодой ямайской женщины. Джулия, умершая в возрасте 35 лет, была упитанной, и на ее теле не было никаких очевидных признаков, указывавших на причину смерти. Между тем, столкнувшись с набором знакомых симптомов, врачи из больницы гая написали в сопровождающей документации подозрение на передозировку наркотическими препаратами. Скрытие было назначено на следующее утро, но я был особенно обеспокоен, потому что это не был типичный случай передозировки. Детектив, сопровождавший тело, прибыл с агентом из следственной группы по борьбе с наркотиками Государственной таможенно-акцизной службы. Агента звали Клайф. Он был невысоким мужчиной, говорившим с выраженным эстонским акцентом и носившим классический костюм. Клайф работал на другом берегу реки от Саутуарка. в здание таможни на Лоуэртамс-стрит. Таможня расположилась там задолго до того, как Саутуарк обзавелся своим моргом еще в 15 веке. Это наглядно показывает, что хотя ни смерти, ни налогов не избежать, наши правители гораздо больше обеспокоены вторым, чем первым. И это, несмотря на тот факт, что в здании таможни за прошедшие столетия погибло немало людей в результате неоднократных взрывов бочек со спиртом и порохом. Двух популярных импортируемых товаров, которые проходили проверку в помещении, освещаемом свечами вплоть до начала 20 века. В 1980-м годам здесь обосновался отдел расследований и разведки Государственной таможенно-акцизной службы, куда входило и подразделение по борьбе с наркотиками. Рано утром ее обнаружил один из пассажиров. Она была без сознания, прислонилась к стене в переулке неподалеку от вокзала Лондонский мост, сообщил Клайв. Ни пальто, ни кошелька, ничего, что помогло бы установить личность. Никаких драгоценностей или документов. Когда врачам не удалось ее спасти, они позвонили в полицию, а полиция позвонила мне. — Как же вам тогда удалось установить, кто это? — спросил я. Молодая женщина без документов с сильнейшей передозировкой означает для меня только одно – наркокурьер. А они часто пребывают с Ямайки. Я показал ее фотографию экипажу самолета, прилетевшего вчера оттуда. Два человека ее узнали. Наркокурьеры, как правило, немного выделяются в толпе. Они путешествуют в одиночку и отказываются от еды и напитков. Узнав номер и ее место в самолете, я установил имя. Попросил ямайскую полицию связаться с ее семьей. Ну и вот. По словам ее родных из Ямайки, Джулия уже какое-то время перевозила контрабандой кокаин. Она планировала накопить денег, чтобы выбраться из захваченных преступностью трущоб Кингстона и переехать в Великобританию вместе со своими двумя сыновьями, Десяти и восьми лет. Теперь их будут воспитывать бабушка с дедушкой, которые слишком стары, чтобы о них позаботиться, в связи с чем дети рискуют стать так называемыми ярди. Ярди называли скучающих молодых людей, зависающих на задних дворах в трущобах Кингстона. Эти трущобы появились в результате британской деколонизации. Когда оккупанты покинули это место навсегда в 1962 году, они забрали с собой всех: учителей, врачей, администраторов, полицейских, работников суда и так далее. Последующие годы плохого социального управления, наряду с политической жестокостью, привели к увеличению разрыва между богатыми и бедными. и росту трущоб многие молодые ямайцы покинули свои дома и отправились на заработки в великобританию. они пересылали заработанные деньги своим родным, надеясь когда нибудь выбраться из трущоб зачастую оставляя детей на попечение бабушек и дедушек. многие оставались намного дольше чем планировали. И вскоре стареющие бабушки и дедушки оказывались не в состоянии справиться с достигшими подросткового возраста внуками, столкнувшимися с искушением быстро разбогатеть на растущей торговле наркотиками и или присоединиться к ожесточенной борьбе между двумя основными политическими партиями. Эти дети так никогда и не вырастали, зачастую придерживаясь позиции «живи быстро, умри молодым», которая стала отличительной чертой Ярди. Вскоре после описываемых событий Ярди начнут пребывать в Великобританию, стремясь заработать состояние на прибыльном наркобизнесе. Их появление совпадает с резким ростом случаев стрельбы и поножовщины в Саутуарке. «Она получала где-то по тысяче фунтов за поездку», — сообщил Клайв, кивнув в сторону ее тела. Но рисковать приходилось по-крупному. Даже глотать пакетики с наркотиками опасно. Их упаковывают в эдакие «колбаски», Обычно с помощью презерватива или пищевой пленки, которую прижимают и запечатывают. Потом их макают в оливковое масло, кладут в рот и проглатывают. Каждый раз нужно это делать с полной уверенностью. Стоит замешкаться, и пакет может застрять. И тогда у смерть. Поверх заливается большое количество средств от поноса. Нервный приступ посреди десятичасового перелета из Кингстона в Лондон может стать роковым. Но и нужно еще и довести, если поймают, надолго сядешь в тюрьму. Либо перед нами прекрасный пример того, насколько едким бывает желудочный сок». Лайф был членом новой группы, собранной таможенной службой в надежде положить конец использованию наркокурьеров, чтобы люди стали видеть в этом не столько возможность хорошо заработать, сколько билет в ад в один конец. Они даже разместили в аэропорту Кингстона плакат с надписью: "Наркокурьеры, знаете, это билет в ад". Вместе с тем, из-за нехватки финансирования и персонала, ямайским властям удавалось отлавливать лишь по одному курьеру в день. Они полагали, что на некоторых рейсах восемь пассажиров из десяти перевозили наркотики. В ходе одной внезапной проверки в аэропорту Хитру обыскали и сделали рентген в поисках кокаина всем пассажирам одного рейса. которые прибыл из Кингстона. Проглоченные пакеты с кокаином обнаружили у 23 человек, включая двоих детей. Неделю спустя на рейсе British Airways из Ямайки в Гатвик были пойманы еще 19. «Даже если наркотики пытаются провести лишь каждый десятый, получается по 20 кило за рейс минимум», — объяснил Клайв. «Каждый день из Ямайки в Великобританию совершаются 4 рейса. Летают они 5 дней в неделю, 50 недель в году. Разбавленный килограмм кокаина у нас стоит больше 60 тысяч фунтов. Так что речь идет примерно о 20 тоннах кокаина стоимостью 1,2 миллиарда фунтов, которые в Великобританию провозят такие, как Джулия. По словам ее родных, Джулия планировала совершить еще две поездки. Она подсчитала, что накопленных денег после этого хватит, чтобы начать новую жизнь со своими мальчиками в Великобритании. Какой бы душераздирающей ни казалась эта история, у меня была куда более серьезная, неотложная проблема. В здании находился Джордж. Внутри этой женщины по-прежнему лежал кокаин на десятки тысяч фунтов. Если Джордж об этом проведает, я не сомневался, что он без проблем подготовит тело для вскрытия тем же вечером. прикарманив себе наркотики. В конце концов, у него уже возникали проблемы из-за того, что он вскрыл жертву убийства до прибытия полиции. Но в качестве наказания ему дали нагоняй. Разве это могло остановить его от попытки получить десятки тысяч фунтов за наркотики? Вместе с тем я ничего не мог поделать. Если бы даже и объяснил свои пока никак не доказуемые подозрения Клаеву и детективу, тело Джулии девать было больше некуда. Так что, когда все документы были заполнены, а тело Джулии отправилось в холодильник, я принес горы своих рабочих бумаг вниз, в секционную. Уселся за одним из столов и работал до поздней ночи, охраняя останки наркокурьера. Сложно придумать более спокойное и тихое место для работы. Спустя какое-то время я уже слышал собственное сердцебиение. И когда всевозможные документы были заполнены и аккуратно разложены по папкам, сквозь пелену усталости... я невольно вспомнил фразу Уильяма Ейца. «Почему мы чествуем лишь тех, кто пал на поле боя? Ведь можно проявить не менее безрассудную отвагу, погружаясь в собственную бездну. Оставшись наедине со всеми своими бумагами в компании одних лишь мертвецов, могу сказать, что в ту ночь я чувствовал себя невероятно близко к бездне». Я никогда не испытывал дискомфорта, оставшись ночью в морге один. В конце концов, бояться нужно не мертвых, а живых. И надежно защищенное здание морга, куда вряд ли заявятся убийцы, это, пожалуй, одно из самых безопасных мест на планете. Вместе с тем у меня частенько возникали мысли о загробной жизни, и, рассматривая тела, я задавался вопросом о том, куда они делись. В смысле, куда делась та их часть, что делала их ими, когда они еще были живы. Я частенько возвращался домой поздно и, заходя в спальню, чувствовал, что Венди была там. Хотя она не издавала ни звука, а в комнате царила кромешная тьма. В морге же в два часа ночи, если выключить свет, я не чувствовал ничего. Все эти тела были лишены, за неимением лучшего слова, своей души, энергии. Я слышал про эксперименты, в ходе которых люди, умиравшие на кровати, подключенные к чувствительным весам, в момент смерти теряли 21 грамм. Я человек нисколько не набожный, однако мне хочется верить, что энергия, поддерживающая в нас жизнь и делающая нас самими собой, каким-то образом возвращается после смерти обратно во Вселенную. Что касается самой смерти, я нисколько ее не боюсь. На самом деле, я даже предвкушаю, в конце концов, это последнее в жизни большое приключение. Тем не менее, увидев многочисленные варианты того, как жизнь людей подходит к концу, «Я более обеспокоен тем, в каком именно виде может наступить моя смерть». В конечном счете, в тот вечер, будучи уже не в состоянии героически бороться со сном, я был вынужден покинуть свой пост и лечь спать, надеясь, что каким-то чудом Джордж ни о чем не узнал, что некто, подслушавший разговор, не дал ему наводку, На то, что он сам не увидел Клайва из таможни, сложив два плюс два. Казалось, будильник зазвонил через секунду после того, как голова коснулась подушки. На улице едва начало светать. Я хотел прийти пораньше, так что быстро принял душ, оделся и быстро зашагал в сторону морга, расположенного рядом, на ходу закуривая трубку. К моему облегчению тело Джулии лежало нетронутым, так что я подождал в секционной, пока придет профессор Джонсон, а вместе с ним Клайв, офицер по связям с лабораторией Клифф и детектив. Когда тело Джулии было наконец вскрыто, мы все собрались вокруг него, желая увидеть содержимое. Профессор Джонсон достал из желудка Джулии презерватив длиной 22 сантиметра и примерно 8 сантиметров в диаметре. Он был до отказа набит кокаином и выглядел целым. Затем профессор Джонсон достал второй презерватив такого же размера. В нем нашлось отверстие. «Желудочный сок разъедает презерватив», — сказал Клайв. Когда перелет такой долгий, это гонка со временем. Мы взвесили упаковки. По оценке Клаева кокаина там было больше, чем на сто тысяч фунтов. Джордж появился в тот день гораздо позже, и я позаботился о том, чтобы лично сказать ему о событиях, произошедших с момента предыдущей смены. чтобы не упустить возможность увидеть на его лице боль за упущенной возможности. После этого мне было пора уезжать в непродолжительный отпуск. Я покинул здание с улыбкой на лице и надеждой на то, что вскоре после моего возвращения преступному правлению Джорджа придет конец». По сложившейся традиции, в третью неделю июля мои родители приезжали на несколько дней из Йоркшира ко мне в гости. Каждый день мы начинали с посещения Ридженс Парка, где наблюдали за выступлением военного оркестра, исполняющего популярные мелодии из мюзиклов и опер. В этом году у моих родителей не получилось приехать, так что мы с Венди сами отправились в Йоркшир. Вскоре я снова оказался на пляже Солтберна, наслаждаясь солнцем на шезлонге. Именно здесь многие годы назад я впервые увидел труп. День выдался чудесный. Морская гладь была почти неподвижной. Над головой летали чайки. периодически пикируя, чтобы поймать брошенные отдыхающими в небо чипсы. Как вдруг я услышал радиоприемник, который кто-то нес мимо меня. Трансляция была прервана экстренными новостями, и я услышал слова «Бомба Ира», «Жертвы» и «Лондон». Поднявшись с шезлонга, я подбежал к парню с приемником в руках, и попросил его дать послушать. Террористы из Ира взорвали сцену в Редженс-парке в тот самый день, когда мы должны были там находиться. Это была вторая из двух бомб. Первая, содержавшая 11 килограммов гремучего студня и 14 килограммов гвоздей, взорвалась в багажнике «Синий Моррис Марина». припаркованной на южной дороге для экипажей в Гайд-парке. В тот самый момент, когда происходила ежедневная смена караула королевской сменной гвардии, официальной охраны королевы Елизаветы II, 17 гвардейцев погибли. Вторая бомба взорвалась под ценой в Ридженс-парке, в то время как 30 военных музыкантов Исполняли на ней музыку из мюзикла «Оливер» перед 120 ее зрителями. Трое солдат погибли на месте. Четвертый, их знаменосец, скончался от полученных ран три дня спустя. Другие солдаты из оркестра получили тяжелые ранения. Также пострадали несколько гражданских. Быстро накинув на себя одежду, я помчался на центральную улицу в поисках телефона. «Мы всегда должны быть начеку, потому что в таком городе, как Лондон, подобные происшествия неизбежны. В связи с этим мы каждую неделю проверяли хранилище на случай серьезных происшествий». Там мы держали десятки мешков для трупов, носилки и другое оборудование на случай катастрофы. И я регулярно инструктировал персонал по поводу плана действий в экстренной ситуации. После значительных происшествий, вроде этих террористических атак, в течение считанных минут должны быть приведены в исполнение десятки указаний. Коронерский суд назначается командным центром по погибшим. Выделяются помещения для офицеров полиции по связи и взаимодействию. Обеспечивается все необходимое для опроса родных. На примыкающем к моргу кладбище церкви Святого Георгия размещаются шатры с оборудованием, персоналом и лабораторной аппаратурой. На мой звонок ответил профессор Джонсон. Полиция безуспешно пыталась со мной связаться. Весь день я провел на пляже с Венди, нашим сыном и моими родителями. Я оказался в затруднительном положении. Хоть наш экстренный план и не нужно было приводить в тот момент в действие, так как в лондонских моргах в тот день хватало свободных мест, Обычно они были постоянно переполнены, но в этот раз нам повезло. Четыре тела отвезли в сад УАРК, где они ожидали вскрытия. «Криминалисты уже на месте», — сообщил мне профессор Джонсон. «Я от вас в трехстах милях», — сказал я. «Соберусь прямо сейчас, но смогу добраться не раньше, чем через шесть часов». «Вам придется начинать без меня, и я проверю все, как только приеду». Я схватил свои вещи, извинился перед Венди и родителями и сел на первый поезд до Лондона. Когда я приехал вечером, вскрытия уже были проведены. Большинству убитых мужчин не было и тридцати. Двум было всего девятнадцать, и у одного из них, и фрейтера Джеффри Янг, осталась маленькая дочка. Двое других менее месяца назад женились. Профессор Джонсон был измотан как физически, так и эмоционально. Приходил капрал, чтобы опознать тела, сообщил он, пока я начал проверять бумаги. Он строевым шагом зашел в морг, отдал честь каждой жертве, а потом также ушел. Обвинения по делу в Редженс Парк так никому и не были предъявлены. а Гилберта Макнеми, осужденного за изготовление взорванной в Гайдпарке бомбы, выпустили на свободу после отбытия 12 лет из 25-летнего срока по условиям Балфасского соглашения. Впоследствии его приговор был аннулирован после того, как использованные в ходе суда и следствия доказательства на основании отпечатков пальцев, были поставлены под сомнение. Судебный процесс против второго обвиняемого провалился в 2014 году. Однако дочка ефрейтера Джеффри Янг не оставляет попыток подать против него гражданский иск. Семь коней были убиты, и фотографии их трупов посреди обломков стали одним из символов смуты. Один из коней по кличке Сефтон стал национальной иконой и олицетворением надежды после того, как поправился после 34 полученных травмы и восьмичасовой операции. Он даже вернулся на два года к военной службе и прожил до 1993 года. Всадника Майкла Педерсона, ездившего на нем и также получившего травму, Чествовали как национального героя, однако на своем примере он продемонстрировал длительные и порой губительные последствия подобных терактов. В 2012 году лишил жизни себя и двух своих детей. Вскоре после того, как этот страшный день подошел к концу, позвонил суперинтендант Болл. Придумай отговорку, чтобы уйти с работы и встретиться со мной в Скотланд-Ярде. Когда я пришел, Болл с энтузиазмом выложил свой план. Мне бы хотелось, чтобы ты пригласил Джорджа выпить. Дай ему понять, что ты поменял свое мнение насчет него, что хотел бы зарыть топор войны. Мы установим на тебе микрофон. Возможно, он начнет хвалиться своими преступлениями, а то и снова попытается тебя подкупить. Если мне и хотелось зарыть топор войны, то только Джорджу в череп. Тем не менее, отбросив всплывший в голове образ, лежащего на столе для вскрытия Джорджа с топором в голове, я охотно согласился. Я готов был на все, лишь бы избавиться от Джорджа, хотя план суперинтенданта и заставил меня понервничать. Я выразил беспокойство, что не обучен подобным вещам. «Тут ничего сложного нет», — с уверенностью заявил он. «Просто будь самим собой. К тому же тебе не будет угрожать никакая опасность. Вокруг будут наши люди». Разумеется, все оказалось не так просто.